причники и «Слобода Александровская» от 1560 до 1569 -го года. Мы дошли теперь до ужасного периода в нашей истории, мои слушатели. До сих пор вы видели, что русские государи всегда любили свой народ, всегда заботились о нем с отеческой нежностью, И если в старину во времена междуусобий были в их числе жестокие князья, безжалостно разорявшие свои области, то это были князья-враги, которые мстили за нанесенные им обиды и, примиряясь друг с другом, старались вознаградить народ за несчастье, причиненное их разногласиями. Но теперь наши бедные предки видели перед собой государя, который был жесток не к врагам, а к своим верным подданным, который мог с удовольствием смотреть на мучения умирающих, которые иногда даже собственными руками отрезал в шутку уши у своих любимцев или убивал их за одно неосторожное слово. Вы пугаетесь и, конечно, едва верите тому, что я рассказываю. Друзья мои, нам трудно поверить в жестокость прошедших времен, но и наши предки, видевшие их собственными глазами, едва верили в это и говорили, что эти жестокости идут не от сердца царя, а по воле Божьей, наказывающей их за грехи. «Эта мысль помогала им переносить без малейшего ропота свои страдания, а нам поможет выслушать рассказ об ужасных делах Иоанна IV, еще совсем недавно, доброго и великого». Вы помните совет, который дал молодому государю старый епископ Васиа? Этот совет причинил первое зло – Он отдалил от Иоанна тех людей, усердию и добродетелем которых он был обязан своей славой, священника Сильвестра и Алексия Адашева. Возвратясь из Кириллова монастыря, он уже не любил их, но еще уважал их заслуги, и при жизни своего ангела-хранителя доброй Анастасии еще мог удерживать дурные наклонности и злые помыслы свои. Но с тех пор, как ее не стало, всё переменилось. Пылкая душа Иоанна, потеряв милое и единственное существо, имевшее власть над ней, увлекаемая истецами, раздражаемая злыми людьми, пришла снова в то состояние, в какое она была за тридцать лет до случившегося, и стала еще хуже». Ожесточилось так, что Иоанна уже не могли умолить никакие просьбы, не могли смягчить никакие слезы. Как только государыня скончалась, враги Сильвестра и Адашева распустили слух, что она отравлена ими. Иоанн в безысходной тоске по умершей поверил ложному слуху и не захотел выслушать оправдания обвиняемых и по решению несправедливого суда наказал их. Сильвестр сослал на дикий остров Белого моря в Соловецкий монастырь, а Дашево в город Дербт, где через два месяца этот добродетельный друг царя, названный в истории красой века и человечества, умер в темнице». После этих двух первых жертв, вызванных несправедливостью Иоанна, начались страдания друзей и их приверженцев. Все они были сосланы или казнены. Любимцами Иоанна стали теперь люди, отличавшиеся не храбростью, не благородством, не добротой души, а злостью, клеветой, низкими доносами. Только они могли жить спокойно. Добрые же бояре каждую минуту боялись смерти или опалы, то есть царского гнева. Многие из них от страха уходили в Литву и Польшу. В числе таких изменников был, к сожалению, всех русских и знаменитый герой, участвовавший в завоевании Казани и Ливонии, прежний любимец царя князь Андрей Курбский». Хотя он с чрезвычайной горестью решился на эту измену, но тем не менее она покрыла его имя вечным позором и заставила его совесть испытывать вечные мучения. С какой невыразимой грустью слушал он рассказы о верности других бояр Иоанна как завидовал той твердости, с которой они, несмотря на все лестные предложения польского короля, не изменили своей чести и терпеливо переносили жестокость Иоанна, как наказание, посланное им Богом. Но это терпение и покорность неумилости вели жестокое сердце. Довольно было одного подозрения, чтобы рассердить Иоанна, и он подозревал каждого». Все вельможи казались ему тайными злодеями, друзьями Курбского. Находясь в таком беспокойном состоянии, он выдумал новое средство для своей безопасности. Послушайте, друзья мои, и подивитесь, до чего может дойти человек, это прекрасное создание Божье, когда даст волю своим страстям. В конце... В 1564 года Иоанн вдруг собрался ехать куда-то со всем своим семейством, приближенными, любимцами, со всем богатством и деньгами из дворцов и даже из придворных церквей. Бояре и народ с удивлением смотрели на этот таинственный отъезд и в страхе ожидали чего-нибудь чрезвычайного. Вскоре они услышали, что царь со всем двором остановился в Александровской Слободе, в 156 верстах от Москвы. Прошел месяц. Все были в прежнем унылом состоянии тихого ожидания. Вдруг 3 января 1565 года митрополит получает письмо от государя. Иоанн описывает в нем беззаконие бояр, разорявших Россию во времена его малолетства, говорит, что дух их до сих пор не изменился, что все они еще злодействуют, а когда государь начинает наказывать их, митрополиты и все духовенство вступаются за виновных. Это правда, что служители Божьи осмеливались иногда просить грозного царя за несчастных, осужденных на казнь. «И потому, — продолжает Иоанн, — не желая терпеть ваших измен, мы от жалости сердца оставили государство и поехали, куда Бог покажет нам путь». Этого было довольно, чтобы встревожить весь народ, которому без власти казалось страшнее всех жестокостей. «Государь оставляет нас!» — кричали с горестью верные московитяне. «Мы погибаем! Кто будет нашим защитником от чужеземцев? Кто будет начальником нашего царства?» И в эту минуту отчаяния все пороки, все злодейства Иоанна исчезли в глазах доброго народа. Он видел в нем только своего царя и умолял митрополита «У милости ведь Иоанна». Духовенство, бояре и все чиновники со слезами просили о том же и все в один голос говорили: "Пусть царь казнит своих злодеев, но царство без царя быть не может. Мы все пойдем с тобой бить челом государю и плакаться". Они исполнили это и в тот же день отправились в Александровскую слободу. Иван ожидал их. Он знал свой народ, знал его пламенную, беспредельную привязанность к своим царям. И мнимое отречение от государства было только хитростью. Как будто против своей воли и только уступая просьбе митрополита, он согласился опять быть государем России. Но с таким условием, что никто из духовенства... Никогда не будет вмешиваться в его дела и просить за виновных, казнить которых он сочтет необходимым.